Глава 8. Отряд особого назначения До фронта батальон новобранцев из Омска добрался лишь через месяц после начала войны. И то прибыл не на передовую линию, а во второй эшелон обороны. Немецкие войска уже проломили рубеж укреплений на старой границе СССР, с тяжелыми боями выбили советские войска из Минска и рвались в сторону Смоленска. Сражения разворачивались уже в западной части Могилевской области. От Минска в восточном направлении фашисты могли двигаться по двум магистральным автомобильным дорогам. На участке фронта, куда был переброшен батальон молодых сибиряков-спортсменов, эти автомагистрали связывала дорожная перемычка между населенными пунктами Дмитровича и Бобр. Примерно посередине ее, возле села Великий Везок, Через речку Паньковка переброшен автомобильный мост. Вот для обороны этого стратегического объекта и отправили третью роту из батальона сибирских новобранцев. Надо сказать, обстановка на фронте складывалась чрезвычайно сложная. Отступающие части испытывали острую нехватку личного состава. Особенно не хватало командиров младшего и среднего звена. Так что прибывших сибирских новобранцев сразу раздергали для комплектования потрепанных в боях подразделений. Оно было и правильно – перемешать необстрелянный молодняк с уже понюхавшими пороха воинами. Правда, за месяц отступления от границы бойцы и командиры тоже еще не стали бывалыми ветеранами, но от растерянных новобранцев отличались кардинально. Среди прибывшего пополнения особенно ценились кадровые офицеры с хоть каким-либо боевым опытом, поэтому капитана, участника финской военной кампании, с командира третьей роты сразу повысили до комбата. Его место занял бравый старший лейтенант Гусев, который оказался самым старшим по званию среди командиров взводов, да и чаще других крутился на глазах штабного начальства. Майор Богданов знал, что третью роту отправляют на относительно безопасный участок. потому и не мешал стремительному карьерному росту бывшего военкомовца. Тем более, что взвод Гусева числился самым боеспособным, и к тому же назначение верного любимчика на ответственную должность охотно поддержал особист. Комбат полагал, что управление третьим взводом лучше поручить боевитому парагвайскому сержанту. Майор приказал новоиспеченному ротному почаще советоваться со своими взводными, и, согласовывая все действия, строго придерживаться приказов из штаба. Кстати, последнее, можно было бы прожженному бюрократу и не указывать. И так лишний шаг без указки из центра сделать боялся. Товарищи командиры, немедленно приступаем к сооружению оборонительных фортификаций с обеих сторон моста на речке Паньковка. Вечером, по прибытии на место, собрал в штабной палатке военный совет Великий стратег Комроты Гусев и, склонившись над разложенной на походном столике карте, важно указал перстом дислокацию подразделений. Первый взвод окапывается с северной стороны моста, второй с южной, третий перегораживает проселочную дорогу, идущую с западного лесного массива, от деревни выдрится. Отделение охраны моста занимается минированием опор. «Давно уж пора рвануть этот мозг чертовой матери», выразил свое особое мнение насчет стратегического объекта сержант, командующий комендантским отделением. «Все равно немец по всему фронту ломит вперед, и наши не станут перебрасывать подкрепление с фланга на фланг». «Не сержантам указывать штабам дивизии, как вести передислокацию подразделений», строго глянув на местного сторожила, осадил его комрота из новобранцев. «Действовать будем строго по утвержденному плану обороны». «Товарищ старший лейтенант, разрешите уточнить, имеется ли план возводимых фортификаций или приказано определиться на местности самим?» подал голос Матвей, назначенный командовать третьим взводом. «Сами будем выстраивать оборону, товарищ Ермолаев», смутился отсутствием четких указаний из штаба Гусев. «В случае прорыва немцев на одном из флангов Мы должны отойти на противоположную сторону реки, уничтожить мост и, сколь возможно долго, сдерживать продвижение противника к другому флангу линии обороны фронта. А коли с другого фланга немец подопрет, насмехаясь над необстрелянным лейтенантиком, язвительно спросил уже успевший чуток побегать от наступающих немцев старослужащий сержант. «Ведь на восток отсюда дорожки нет, сплошные леса до болота». «Прекратить пререкания!» — раскраснелся загнанный в тупик молодой Старлей. «Значит, будем сражаться в окружении!» Согласно приказу главнокомандующего от 23 июня 1941 года, попавшим в окружение воинским подразделением, надлежит перейти к ведению боевых действий на временно оккупированной территории методами партизанской войны, — подсказал командир первого взвода, Лейтенант Петренко. Товарищ умроты, а из штаба полка передали какие-нибудь сведения о расположении ближайшей партизанской базы обратил взор к известному любимчику особисто командир второго взвода, младший лейтенант Волынский. Сообщат в нужное время важно, надул щеки старлей. Негоже своими проблемами начальство грузить вновь подал голос парагвайский доброволец. когда можем и сами прекрасно справиться. «Поясните, товарищ сержант», — насторожился Гусев. «Так как наша оборонительная стратегия состоит не в сохранении моста, а в его своевременном уничтожении, то неминуемо встанет вопрос об отводе подразделения и эффективном продолжении боевых действий во вражеском тылу. Только после невозможности обороны рубежа по берегу реки, подняв палец, Указал на точное исполнение полученного приказа Старлей. «Да, до разгрома второго фланга на магистральном шоссе и прорыва противника к нам в тыл», — кивнул Матвей. «Мы должны пытаться сдерживать натиск врага. Исходя из этого, предлагаю предпринять ряд заблаговременных мероприятий. Во-первых, организовать продовольственные и вещевые запасы для будущего партизанского лагеря». «Откуда их брать?» — опешил Старлей. И кто будет организовывать? Нам бы успеть окопы вырыть и блиндажи соорудить. Совсем рядом село Великий Везок, напомнил Матвей. И так как советское руководство рассчитывало, что противник будет остановлен на рубеже старой госграницы, то вывоз продуктов и имущества из близлежащих хозяйств не проводился. Думаю, партработники и колхозные активисты с большой охотой исполнят распоряжение по вывозу ценного груза из складов и амбаров, чтобы схоронить его в укромном месте. Заодно и сами с семьями временно в лесу спрячутся, от греха подальше. — А сейчас им что мешает? — не понял Гусев. — Так наверняка из Минска приказа не отдали. Проявив неожиданно хорошее знание законов советской бюрократии, развел руками парагваяц. А самовольное расхищение народного имущества и распространение паники — дело подсудное. Верно. Никто не думал, что враг так быстро и далеко прорвется, поддержал участник некоторых секретных мероприятий, командир охраны моста. Мы с инковыдашниками перед самой войной партизанские схроны устраивали в западных областях Белоруссии, а из здешних колхозов ничего не вывозили, ни в лес, ни тем более в тыл, по забитым войсками и беженцами дорогам. И кто теперь колхозникам прикажет запасы спасать? Заподозрив неладное, поежился Гусев. «Самый главный военачальник данного района боевых действий!» Матвей нагло уставился прямо в глаза робкого военного бюрократа. «Ведь вы, товарищ старший лейтенант, уполномочены не только взорвать мост, но можете приказать сжечь любое имущество, чтобы не досталось врагу!» Гусев важно приосанился, осознавая великую власть, врученную командованием в его крепкие руки. ладно и куда предлагаешь перетаскивать спасаемое от разграбления имущества и провиант у нас осталась только одна верная дорога в леса и болото на запад вздохнув пожал плечами матвей заблаговременно отступать нам никто не разрешит ибо рота должна прикрывать один из флангов до самого его прорыва атакой противника со стороны минска да с какой бы стороны немцы не прорвали линию фронта «Мы вынуждены стоять до конца, и, если все не погибнем, попасть в окружение», — понурив голову, признал безвыходной ситуацию командир заградительной роты. «Кроме организации партизанского лагеря в западном лесном массиве, есть еще какие предложения?» «Думаю, что стрелковые ячейки в окопах по обеим сторонам моста нужно ориентировать в направлении реки», — высказал неожиданную мысль парагваяц. «А если враг ударит с берега моему взводу в тыл?» — возмутился странному построению фортификаций лейтенант Петренко. «Противник, превосходящий нас численностью и огневой мощью, легко сбросит прижатый к воде отряд в реку», — указал на очевидный исход лобовой атаки Матвей. «А вот форсировать водную преграду под кинжальным огнем у врага так легко не получится. Тут одна рота может долго сдерживать полноценный батальон». и даже танки с бронемашинами врагу не помогут. Да, главное вовремя перебежать на другую сторону реки и взорвать за собой мост, поддержал оригинальную тактику обороны младший лейтенант Волынский. Лучше бы покинутые окопы заминировать взрывчаткой, а деревянный мост просто сжечь, подкинул следующую хитрую идею коварный парагваец. Есть риск не успеть уничтожить мост. засомневался лейтенант Петренко. «Для раннего обнаружения врага надо устроить дальние посты на обеих дорогах», продолжал умничать Парагвайец. «Как только появится колонна вражеской техники, дозорные разожгут дымные костры, а в ночное время подадут сигнал ракетами. А еще следует отправить конные или моторизированные дозоры к флангам наших войск, поближе к автомагистралям. И как только противник прорвет там оборону, Гонцы должны мчаться назад к мосту. Зажигать сразу его не станем, но сами уйдем на другой берег и приготовимся к обороне. — А почему не сжечь сразу? — засуетился комроты. — Возможно, какие-то из наших подразделений еще сумеют отступить, — пожал плечами Матвей. — Кстати, чтобы сэкономить взрывчатку, надо взять в ближайшем колхозе бочки с горючим. Там же можно реквизировать для оснащения дозорных легковой автотранспорт или резвых коней. Стесняться нечего, ибо все потом немцам достанется. Часть бочек с горючкой заложим под полотно моста, другие захороним вместе с динамитными шашками в оставляемых окопах. Запалок взрывчатки у нас имеются, а проводами для прокладки линий подрыва можно разжиться, ободрав телефонные опоры. Все равно связи с городом у колхозов давно нет». «А на каком берегу лучше зажигательные минного окопа закладывать?» — почесав затылок, озадачился Гусев. «Разложим поровну на обоих, да еще приготовим запасные ямки для тех фугасов, которые перетащим в последний момент со своего обороняемого рубежа», — предложил Матвей. «Для того и посылаем дальние дозоры к автомагистралям, чтобы получить время на обустройство минной ловушки». Ну и хитер ты, дьявол парагвайский! Одобрительно похлопал Матвей по спине лейтенант Петренко. А как нам прикрывать западную дорогу со стороны леса? Понимая, что первоначальный план обороны рушится, нахмурился Комроты. Лесную дорогу я смогу закрыть одним своим отделением, отмахнулся Матвей. А остальных бойцов третьего взвода распределим по рубежам у реки. Одним отделением? С сомнением глянул на хвастливого молодца Гусев. «Все равно нам не удержать атаку немцев со стороны леса», — усмехнулся Матвей. «Немцы с флангов обойдут взвод и отрежут от берега реки». «А твое отделение не обойдут», — скривил губы Комроты. «На выходе из леса противник уже будет наступать развернутыми порядками, а на узкой лесной дороге ему придется идти колонной. Там мы супостата и придержим». «Достаточно поджечь головную машину и толовыми шашками парочку толстых сосновых стволов подорвать, чтобы дорогу перекрыть. Мы по колонне будем бить из засады, по-партизански. Умеючи, можно одним противотанковым ружьем всю бронетехнику на марше спалить». «Да ты, герой, я гляжу, в одиночку собрался всех врагов побить», — фыркнув, подивился храбрости парагвайского добровольца Гусев. «Взводом поди легче будет противника одолеть». «Не обстрелянные бойцы только помеха», — замотал головой Матвей. «Они ночной бой вести не обучены, а мои стрелковые тройки уже хорошо слажены. В каждой имеется рация, прибор ночного видения и боевой пес. Мы с ребятами полмесяца по лесам бегали, партизанской тактике ведения боя обучались, да и кое-какой практический опыт еще в Омске приобрели». «Ага. Слушок прошел, что револьверами и кавалерийскими карабинами вы не на городском базаре разжились», — хохотнув, подмигнул Матвею лейтенант Петренко. «Знакомый милиционер рассказывал, что в окрестностях Омска обнаружили незахороненные трупы членов опасной банды. Кто-то разоружил разбойников и уложил редком на травке во дворе заброшенного поместья». Претензий от местных правоохранительных органов не поступало, скромно пожал плечами Матвей и поспешил замять тему. «Отделение я уведу в ночь. Засаду устроим в отдалении. Так что по нашим маломощным рациям связь с ротой организовать не удастся. Услышите звуки взрывов, не реагируйте сразу. Как только врага разобьем, пришлю своего марафонца с весточкой. «А если немец вас всех порвет?» «Кто нас известит?» – осторожничал Гусев. «Ладно, сразу после успешного проведения операции просигналим тремя красными ракетами», – согласился заранее уведомить командира Матвей. «Когда смолкнет стрельба в лесу, наблюдайте за победным салютом в западной стороне». Гусев переглянулся с командирами взводов. Уверенность парагвайца в своих силах обескураживала соратников. однако все его предложения казались дельными учитывая наличие прицелов ночного видения снайперских винтовок и гранатометов шансы потрепать немцев в ночном бою у отряда партизан были весьма велики комрот решился действовать по совету парагвайца, но для подстраховки отправил в штаб полка посыльного с письменным запросом согласовать скорректированный план обороны моста и при угрозе окружения Отход остатков роты в западный лесной массив для создания там партизанского отряда. А вот сам Матвей нисколько не сомневался в победе. Молодой казак жаждал поскорее схватиться с врагом, как желали того и горячие парни из отряда специального назначения. Под удивленными взорами оставшихся на позиции сослуживцев отделение парагвайцев, облачившись в мохнатые маскировочные костюмы, по грунтовой дороге, двинулась догонку скрывающемуся в чаще леса закатному солнцу. Размеренно жужжал электромоторчик, загруженный походным скарбом велотележки, шуршали резиновые шины по дорожным колеям, солдатские сапоги взбивали пыль следом. То забегая далеко вперед отряда, то останавливаясь, поджидая пешеходов с тяжелыми ранцами за спиной, Вертелись шустрые мохнатые лайки. Возглавляли процессию сержант и замком отделения. Дозорного бы выслать вперед, памятуя наставление, скосил глаз на беспечно шагающего командира шах. «Собаки раньше почуют засаду чужаков, предупредят», отмахнулся Матвей, который колдовским взором сканировал всю местность на километры вокруг. Все бойцы перегружены запасом боеприпасов и провианта. Резвости и внимания на длительном марше не проявят. «Кадет! Отчего мы поперлись в лес на ночь глядя? Могли бы в лагере переночевать, а ранним утречком за два часа отмахать десяток километров пути?» «В подьмах немец под незнакомому лесу шастать не станет. Струхнет!» — пояснил смысл столь спешного марш-броска Матвей. «Нас же врасплох не застать!» у нас прицелы ночного видения и чуткие сторожевые псы. Может, кадет, зря мы от моста ушли, ведь главные бои развернутся на его подступах, а мы попусту в засаде просидим. Ты шах под ноги внимательнее посмотри, путь-то наезженный, топнул сапогом по пыльной дорожной колее Матвей. Знает немец об обходном пути, и то ведает, что крепкий заслон на лесной дорожке не поставишь. Легко с фланга пехотой обойти. Так что, пока основные силы будут прорываться вдоль параллельных автомагистралей, малый отряд фашистов сможет быстренько прошмыгнуть по лесной дорожке в тылы Красной армии. А чего же тогда фрицы еще не прорвались сюда? Надо сперва отступающие от Минской части с дороги согнать, предположил очевидную причину Матвей. Наши-то, видно, тоже упираются в обороне, как могут. Только вот в лесном массиве им немца надолго не задержать. На сплошную линию окопов сил у наших нет, да и укрепленного рубежа не создали. Тут надо бы партизанскими засадами врага изматывать. Но кадровые части к ведению таких действий не готовы. Не оснащены минами и походным снаряжением, а главное, не обучены сражаться без общего командования и в отрыве от тыловых частей». «Ну а мы разве сдюжим столь малыми силами?» Шах с сомнением оглянулся на бодро шагающую группку молодых бойцов и дребезжащую перегруженную веломото-таратайку. «Задача отделения — сковать противника боем, чтобы вражины сразу не разбежались», — похлопал товарища по плечу парагвайский казак. «Дайте мне время перестрелять врагов». «А вдруг они на тебя всем скопом попрут?» Лесного призрака фрицы даже не заметят, — ободряюще улыбнулся самонадеянный вождь. Через два часа похода Матвей остановил отряд возле изрядно заросшей травой дорожной колеи, отходящей в сторону от основного пути. Свернув на ответвление, Матвей завел отделение подальше в чащу леса и приказал разбить временный лагерь. На развилке остался дозор с рацией, хотя Матвей — устроил караульный пост только для соблюдения устава ибо сам больше полагался на колдовское сканирование местности он мог учуять перемещение даже малой массы металла за десяток километров чтобы не проворонить супостата чародею пришлось коротать ночь урывками сна Матвей был уверен что немец не отважится шастать ночью по лесу вблизи позиции противника Но все же перед первым серьезным боем сильно волновался. Поэтому еще затемно устроил побудку бойцам и приказал подкрепиться консервами, чтобы не разводить костра, который мог предательски выдать засаду запахом дыма. Привязав собак к стволам сосен, сторожить груженную скарбом велоповозку и походные солдатские ранцы, Матвей отвел отряд к дорожной развилке. Уже начало светать, отступающая ночь. сбросила маскировочную сеть с лесной чаще. «Вот здесь и устроим засаду на супостата», окинул взглядом удобную позицию командир. Тут перед ответвлением дорога слегка изгибается и не позволяет разглядеть, что делается по ходу движения. Траву мы сапогами и узкими шинами колес вчера изрядно примяли, так что опытный взгляд передового дозора сразу заметит свежий след. Остановится, Мы их по-тихому уберем и спрячем за придорожными кустами. Надо бы дерево подпилить, дабы дорогу перекрыть», — потряс в руках прихваченную из лагеря электропилу гранатометчик. «Нет, первую машину я сам остановлю», — замотал головой Матвей. «А ты, гимнаст, двигай метров на двести к хвосту колонны. Там толстенный ствол сосны как раз наклонен в сторону дороги». Подпили его наполовину и привяжи толовую шашку с гранатой. Проволочку от кольца чеки гранаты протяни подальше в чащу леса и замаскируй опалой хвоей. До да закладку взрывчатки хорошенько прикрой куском коры. Понятное дело, командир, усмехнулся боец и подозрительно прищурил глаз. Откуда ты, кадет, знаешь, что там сосна подходяще наклонилась? Так шагни чуть за изгиб дороги. Путь дальше прямо идет. Тоже увидишь». Ловко скрыл свои таланты всевидящий чародей. «Я еще вчера диспозицию составил. Одна боевая тройка прижмет хвост колонны, вторая будет чесать огненной гребенкой бок, а третья вместе с шахом и вратарем ударит по бронированной голове. Наверняка танки и броневики первыми пойдут». «А почем ты знаешь, кадет? Может, немец двинет по лесной дороге колонны пехоты?» как всегда засомневался марафонец. «Это только ты у нас, спортсмен-дальнобойщик, любишь длинные забеги», — похлопал снайпера по плечу Матвей. А изнеженные европейцы предпочитают совершать стремительные марши на колесной технике. Немцы же тут не простой передислокацией войск занимаются, а прорывом флангов противника. Поэтому будут и грузовики с пехотой, и минометы с полным боезапасом, И тяжелая бронетехника с пушками и пулеметами. И вся армада на нас одних, поежился щуплый марафонец. Так в лесу танки и броневики, что рогатые бычки в тесном загоне на скотобойне, усмехнулся вратарь и любовно погладил ствол длинноствольного зверобоя. Первый танк мой, а остальные за тобой, одобрил оптимизм противотанкиста Матвей. Сначала бьешь танки, потом бронемашины. «Ребята, по двигателям автомашин постарайтесь не попадать. Трофейный транспорт нам еще самим пригодится. Гранатометчики, первые выстрелы направляете по кузовам автомобилей. Потом засыпаете гранатами разбегающуюся пехоту. Автоматы передайте командирам троек. Им с одними карабинами такую толпу не остановить. Поэтому и снайперам, приказываю особо не кочевряжица, Обить любую цель, что в прицел попадет. Офицеров я сам отстреляю. Связь с командирами троек буду держать по рации постоянно и указывать, куда переносить огонь или перемещаться самим. Только глубже в лесную чищобу и остается пятиться, понурившись, обреченно вздохнул марафонец. Лишь в десять стволов нам прущую в атаку толпу немцев не удержать. Но враг же сразу не сообразит, что нападает столь малый отряд героев, шагнул к паникеру Матвей и ободряюще потрепал за плечо. Ведь у страха глаза велики, тем более, что партизан будет полный лес. У нас на каждого реального бойца по десятку картинных героев припасено. Разворачивайте агит-плакаты с головастиками и прячьте за стволы деревьев. Только растяжки транспарантов ставьте сбоку, чтобы сразу с дороги их было не заметить. А красочные мордочки выглядывали из-за стволов, только когда враг сделает с десяток шагов вглубь леса. Еще в двух десятках шагов от дороги, между деревьев, растяните проволочки. Часть закрепите одним концом к кольцу, выдергивающему чеку гранаты, а другие обманки натяните просто так, чтобы побольше жути нагнать. За каждым плакатом нагребите холмики из хвои и земли. по форме тела притаившегося стрелка. Можете прямую палку вместо ствола винтовки рядом примастить. Ложный рубеж создавайте метрах в тридцати от дороги, куда немец может гранату добросить. А что наши гранаты летят издалека, противник сразу не сообразит. Вперед из группы гранатометчиков шагнул лучник. «Я могу за сотню метров точно снаряд или дротик запулить, только за деревьями не видать дороги». Выбирайте позицию ближе, с приемлемым сектором обстрела и чаще перемещайтесь, — посоветовал командир. И не важно, что из-за деревьев виден лишь узкий участок дороги. Терзайте доступный кусок. Заготовьте заранее несколько удобных лежек. окопайтесь. Широким фронтом враг через минное поле не попрет. А вдруг фашист с фланга зайдет? Не понижал уровень пессимизма неугомонный марафонец. «Пока фрицы очухаются от внезапной атаки, уже некому будет по флангам бегать», — рассмеялся парагвайский оптимист. «Я и сам со всеми управился бы, кабы кто чуток времени сумел придержать противника, пока буду ему голову крушить». Марафонец наконец-то улыбнулся и орлиным взором окинул соратников. «Ну, для вождя индейцев чуток попридержим бледнолицых врагов. Правильно, братья краснокожие?» «Конечно! Сразу всех ковбоев сами вырезать не станем!» Задрав подбородок, шутливо поддержал общий задор племени комсорг-шах. «Повергать сильнейших врагов и снимать с них скальпы доверим вождю!» Молодежь рассыпалась по кромке леса вдоль дороги и с юношеским задором приступила к реализации дерзкого плана. «Будь на месте необстрелянных комсомольцев бывалые солдаты», Они бы сильно засомневались в осуществимости задуманной операции, но очарованные уверенностью лихого командира бойцы горели решимостью наконец-то схватиться с врагом. Красноармейцы безоговорочно верили командиру, который уже не раз доказывал свое отличное владение разнообразными видами оружия. Они многократно видели, что если дать кадету достаточно времени пострелять по мишеням, то надолго их не хватает. а «Казаку» даже оптического прицела не требовалось, чтобы попадать точно в цель. Еще бойцы знали, что у «Парагвайца» имеется специальный глушитель для бесшумной стрельбы из револьвера. Командир никому не показывал секретную разработку, но результаты можно было оценить по изрешеченным мишеням, хотя шума выстрелов слышно не было. Конечно, Матвей заказал в механической мастерской изготовление специальной насадки на ствол револьвера, однако полностью бесшумной стрельбу с ее помощью назвать было нельзя. Она больше служила чародею для оправдания колдовских приемов метания пуль с помощью изменения вектора гравитации и ее многократного усиления в краткий момент времени. С крупными массивными телами Матвей справлялся еще плоховато, но вот управляемое движение малогабаритных предметов освоил уже в совершенстве. Бесконтактному владению коротким клинком казацкой парагвайки и метанию предметов в мишени уделялось много времени в программе обучения юного чародея. Отец был строгим учителем и мог часами гонять Матвея, чтобы тот выполнил очередное упражнение на отлично. Пока бойцы обустраивали позиции и минировали лес вдоль дороги, Матвей нагреб из вороха веток заготовку для костра. Снизу разложил сухостой, сверху щедро накидал зеленых сосновых лап. Для быстрого розжига приготовил спичечный коробок с привязанными к терке спичками и обильно присыпал его порошком из растертого гравитационной силой сухого трухлявого пня. Разжигать костер чародей умел дистанционно. В работе и ожидании прошли часы. Время уже близилось к полудню, а противник показываться на дороге совсем не спешил. «Товарищ командир, может, обед устроим?» — обратился к Матвею делегированный бойцами шах. «С чего это мы вообще решили, что враг появится на дороге сегодня?» «Вчера никто не проехал, и сегодня полдня пусто», — указал на явную примету Матвей. «Тебя, Шах, это не напрягает?» «Да, кто-то дорогу наглухо перекрыл», — поразмыслив кивнул Шах. «Наши войска от Минска отступают, а тут за все это время ни одной машины не проехала, и даже захудалой брички с беженцами не показалось». «Значит, скоро пожалуют новые хозяева дороги», — поднял указательный палец Матвей. «Ну, перекусить-то на скорую руку успеем», — стал конючить посланец оголодавшей артели. Мы без горячего, только сухарями и мясными консервами подкрепимся. Непосредственно перед боем бывалые воины не едят, поведал очередной секрет парагвайский казак. Знаешь почему? Если ранят в живот, то больше шансов выжить, логично предположил шах. Если бойца досыта накормить перед смертельной схваткой, то у него будет меньше шансов победить, изрек неожиданную аксиому кадет. Сытый хищник ленив и расслаблен. Физические реакции организма замедлены. Мозг заторможен. А вот голодный хищник резв и сметлив, готов к серьезной драке. Люди, конечно, не звери, но физиологические процессы проходят в организме одинаково. На полный желудок особой прыти во время соревнований не проявишь ни физически, ни умственно. Для драки тоже силу нужны. Потупившись, попытался возразить спортсмен. За полдня жирок не растрясешь, рассмеявшись, похлопал страдальца по животу суровый командир. Голодный, злее драться будешь. И покурить ребятам нельзя, горестно вздохнув, посетовал шах. чтобы засаду не выдать. А вот эта мысль дельная, неожиданно с смелостивился Матвей. У нас в команде ведь половина бойцов курящие. Гони их всех сюда к развилке. Устроим курительную площадку недалече. Зачем? не понял хитрой затеи шах. Матвей хищно оскалился и потер ладони. Невдалеке от главной дороги вытопчем траву и набросаем окурков. Пусть немецкий патруль заметит, остановится и захочет осмотреть подозрительное место. Мне будет легче вырезать фрицев не на ходу и со спины. Ну ладно, сейчас приведу курцов. Ребята обрадуются, побежал к притаившимся в лесу страдальцам делегат. Насчет физиологии Шах тоже решил провести разъяснительную беседу с голодающими. Только через час после солдатского перекура Матвей заметил вдали на дороге колонну вражеской техники. Впереди неспешно двигались разведчики-мотоциклисты. Матвей подал по рации команду приготовиться к бою и приказал не трогать моторазведку. Две мотоколяски с ручными пулеметами доехали до ответвления дороги и остановились. Мотоциклисты развернулись в сторону подозрительного направления, водители заглушили моторы, пулеметчики прильнули плечами к прикладам. С задних сидений мотоциклов слезли автоматчики и, пригнувшись, крадучись, направились к заметному издалека месту недавнего перекура красноармейцев. Достигнув круга вытоптанной травы, На отходящей дороге разведчики упали ничком. Оставшиеся на мотоциклах их товарищи напряглись, но ничего разглядеть по сторонам за деревьями не сумели. Командир патруля негромко окрикнул залегших разведчиков. Те не отозвались. Сбоку от командира патруля раздались странные чмокающие звуки. Фельдфебель повернул голову посмотреть и получил железный дротик под каску чуть ниже виска. Трое его соратников уже склонили головы, приняв стрелы в затылок под самый срез каски. Ну, с почином. Гравитационной волной стряхнув с маскировочной куртки слой старой хвои, Матвей поднялся с земли и, приблизившись к крайнему пулеметчику, аккуратно снял его скрюченный палец с заблокированного спускового крючка. А шуметь в лесу зря не надо. У нас еще охота на крупного зверя впереди. Матвей сам по очереди откатил мотоциклы с колясками чуть дальше по второстепенной дороге, спрятав за кустами. Туда же приволок трупы двух разведчиков, принявших смерть первыми. «Шах, пули ко мне!» — позвал по рации Матвей и вытащил ручной пулемет из крепления. «Лихо это их кадет дротиками побил!» — разглядывая поверженных врагов, присвистнул Шах. «Всех под самый срез касок!» «Хвалиться потом будем», — вручая в руки зама трофейный пулемет, оборвал в восторге Матвей. «Бери швейную машинку и дуй на правый фланг, учись строчить». Матвей взял в руки второй пулемет и наглядно объяснил товарищу, как пользоваться агрегатом. «Особо прицельно лупить можешь не стараться, лишь бы отбить врагу охоту сразу ринуться в обход нашего правого фланга, а с левого я сам хорошо со второго ствола шумну». А если колонна растянется по дороге и целиком не поместится в капкан? — Не робей, я придержу голову гадины, чтобы хвост поджался, — ободряюще усмехнулся парагвайский Змеелов. — Прихвати на плечо еще трофейные автоматы, по пути раздашь погремушки. Пусть рядовые оркестранты активнее участвуют в концерте. — Кадет, может, я кого из ребят еще и за немецкими гранатами пришлю? — Сгибаясь под тяжестью оружия на обоих плечах и за спиной, прокряхтел хозяйственный зам. «Гранат мне самому мало будет», — пожадничал казак. «Да и враг уже на подходе, так что поспешай. Напомни бойцам, чтобы не суетились. Первый выстрел за мной». После ухода шаха Матвей колдовским взором присмотрелся к приближающейся вражеской технике. Впереди три легких танка, потом два бронеавтомобиля, Следом тащились грузовики с пехотой. В арьергарде старались не отстать машины, груженные минометами, боеприпасами и провизией. К последнему автомобилю прицепили котел передвижной полевой кухни. Судя по количеству покачивающихся в кузовах грузовиков скелетов в железных касках, в колонне насчитывалось более двух с половиной сотен солдат. Сколько там офицеров, Матвей издали разобрать не мог. Кто-то из них тоже надел на череп каску и затерялся среди общей массы. Но в кабине первого грузовика, следующего за бронемашинами, одно тело сверкало голым черепом и полевым биноклем на груди. Там явно обосновался важный чин. Матвей не хотел повторять ошибку, которую допустил при ликвидации лесных разбойников, когда в спешке порешил главаря банды, не успев допросить. «Внимание всем!» «По кабине первого грузовика не стрелять», — передал по рации приказ командиром «Троек» Матвей. «Офицера живьем нужно брать. Не зацепите шальной пулей. Я сам о нем позабочусь. Вратарю передайте, чтобы сперва бил в моторный отсек третьего от головы автоколонны танка. Гранатометчикам на броне автомобиля не отвлекаться. Это тоже мои мишени. По двум последним в колонне автомобилям никому вообще огня не вести». Там боеприпасы и провизия. Истребляйте только выскочивших из кабины солдат. В остальных тентованных брезентом кузовах грузовиков плотными рядами усажена пехота. Автоматчикам патронов не жалеть. Можете сразу и трофейные стволы разрядить. После первой минуты боя дорогу затянет пелена дыма. Будет удачный момент отступить с передовых позиций вглубь леса. Как поняли, прием. Командиры троек подтвердили получение приказа и довели суть до остальных бойцов. Если потом кто-то захотел бы узнать, откуда кадету стал известен состав вражеской колонны, то Матвей решил все объяснить полученными сведениями от смертельно раненого фельдфебеля, которому дротик вошел в череп под углом, дав еще чуток пожить для экспресс-допроса. Товарищи знают, что парагвайц владеет немецким языком, поэтому охотно поверят в басню. Пылящая, растянувшаяся колонна, лязгая гусеницами танков и натужно урча моторами, выползлась за далекого поворота и по прямому участку дороги устремилась к скрытому кустами ответвлению от магистрального пути. Дистанция между машинами не позволяла партизанам атаковать из засады одновременно всю колонну техники. У Матвея сперва появилась задумка застрелить водителя передового танка, высматривающего дорогу через приоткрытый люк. Снайпер мог бы это сделать даже сквозь узкую смотровую щель. Но молодой чародей отказался от простой затеи, решив испытать в боевой обстановке новый сложный прием. На станции у него удачно получилось с истребителем. Матвей, колдовским зрением, видел танец механизмов внутри мотора, И вознамерился хаосом гравитационной силы нарушить гармонию движения. Свою позицию казак обустроил по правому краю дороги противоположному расположению засады у корней толстоствольной сосны, прикрытой со стороны пути противника густым непроглядным кустарником. Для порядка чародей облепил маскировочный комбинезон еще и слоем опавших иголок. Ствол трофейного пулемета. направил на обочину дороги, под рукой редком разложил четыре гранаты, две советские лимонки и две немецкие колотушки с длинными ручками. Сердце в груди молодца стучало, как форсированный мотор, душа трепетала в предвкушении боя, но нервного мандража в теле не было. Передовой танк, чуток не добравшись до очередного изгиба пути, громко зачихал, гадко пукнул из выхлопной трубы сизым дымом и, словно упрямый осел копытами, уперся в дорожную пыль траками гусениц. Следующие за головной машины натыкались на застопоривший ход танк, колонна компактно выстраивалась на коротком участке дороги. Командир его, опрометчиво оставив люк на башне открытым, нырнул в глубь корпуса, чтобы переговорить с растерявшимся водителем. Никакие стандартные манипуляции с рычагами управления не позволяли вновь запустить мотор заортачившегося железного осла. Получив невнятный доклад от радиста передовой машины, из распахнутого люка второго танка выбрался офицер, нервно сорвал с головы шлемофон и направился разобраться, какая там возникла проблема с двигателем. Командир третьего танка четко выполнил требования инструкции. захлопнув крышку люка, скрылся в башне и повернул ствол пушки в сторону леса. Кустарник вдоль отходящей вправо поросшей травой дороги показался немцу более опасным, чем светлый сосняк слева, где на самом деле затаились партизаны. Дождавшись, когда весь транспорт выстроится плотным рядком, Матвей бросил по высокой дуге гранату в открытый люк передового танка, а следующую — зашвырнул в люк башни второго танка. Боекомплект сдетонировал, оглушительные взрывы сорвали башни танков. Получив сигнал для начала общей атаки, вратарь с первого же выстрела поджег бензиновый двигатель третьего танка. Матвей забросил немецкие колотушки в открытые кузова двух бронемашин, остановившихся за танками. Этого хватило выбить всю живую силу внутри железных коробок. Задымившийся танк успел суматошно пальнуть из пушки по кустам, прежде чем из распахнувшихся люков полезли выкуренные дымом танкисты. Вратарь быстро перезарядил противотанковое ружье и вторым выстрелом в упор прошил тонкий борт легкого танка, точно попав в укладку снарядов. Матвей недовольно чертыхнулся, распрощавшись с дерзкой мечтой завладеть подбитым танком. Однако третий фейерверк с подбрасыванием в воздух снопа скаленных железных искр, клубов черного дыма и кувыркающейся танковой башней тоже выглядел эффектно. Матвей дистанционно разжег заготовленную кучу хвороста и, приложившись к прикладу пулемета, приготовился пересчитывать вылезающих из мясорубки пехотинцев. Уже с первым взрывом из леса ударили автоматные очереди и полетели гранаты. Снайперы на время отложили медлительные винтовки и разрядили магазины трофейных автоматов патентованным кузовам грузовиков. Брезентовая ткань и доски левых бортов превратились в дуршлаг. Однако автомобилей во вражеской колонне было больше, чем партизан с автоматами. Конечно, под кузова других машин полетели гранаты, но одним махом с мясорубить столько фарша было невозможно. Позади арьергарда немцев Поперек дороги упала подорванная толовой шашкой высокая разлапистая сосна, перекрыв путь к отступлению. Шах с фланга поддержал друзья огнем из пулемета, щедро пройдясь длинными очередями вдоль колонны, обойдя забота лишь два последних в строю грузовика. Матвей же включил в работу трофейный пулемет, но не сразу, а только когда выпрыгнувшие из кузовов солдаты попытались залечь за машинами. И то сперва гравитационной силой дернул дверцу кабины переднего автомобиля, вырубив ударом по голове выскакивающего офицера, а уж после начал сквозь листву лупить короткими очередями вдоль правой обочины дороги. На прикрытые пулеметным огнем фланге Немчура не рискнула сунуться, а вот по фронту попыталась атаковать. Однако после первых подрывов на минах узрев впереди вязь из проволочных растяжек между деревьев и множество выглядывающих из-за сосновых столов довольных партизанских рож, сразу залегла и принялась отползать обратно за машины. К тому же все офицеры уже оказались выбиты снайперами и удивительно метким пулеметчиком, бившим со стороны головы колонны. Оставшиеся в живых унтер-офицеры приказали солдатам занять оборону и подавить противника плотным стрелковым огнем. В лесную чащу также обильно полетели гранаты. На фланге уже разгорелся подожженный Матвеем костер. Крутить фиги из дыма у Матвея отлично получалось еще в молодые годы, поэтому, прибавив к дыму от своего костра черные клубы от полыхающей подбитой техники, чародей заволок темной пеленой широкую полосу вдоль всего участка дороги с немцами. Странная сизая Марева частично скрыла залегшую за машинами и ближайшими к дороге стволами сосен пехоту. Попытку пострелять из пулемета, закрепленного на борту бронемашины, мгновенно присек бронебойщик-вратарь. Партизаны методично забрасывали гранаты на правую обочину дороги и снайперским огнем выбивали дерзких стрелков врага. Унтера старались не высовываться. но через минуту все равно полегли от снайперского огня. В сумраке странно зависшего дыма мало кто обратил внимание, что пули входили им в затылок, а те соседи, что поворотили головы в тыл, сразу получали пулю в лоб. Стрелковая трескотня и разрыва гранат надежно маскировали звуки револьверных выстрелов, скрываемых глушителем на стволе нагана. Матвей бесшумным призраком проплывал по лесу вдоль дороги, и торопливо выбивал самых опасных врагов. Чародею-душегубу не требовалось видеть свои жертвы глазами. Он колдовским чутьем зрил сквозь пелену тумана. Лиц не разбирал, но знаки воинского различия на погонах понимал, а также обращал внимание на экипировку. Кстати, штатных ротных снайперов казак устранил в первую очередь, как и фигуры, увешанные биноклями, и офицерскими планшетами. Когда Матвей не успевал перезаряжать барабанчик Нагана, он швырял пули рукой, как батя научил. На поясном ремне висел развязанный мешочек с револьверными пулями, которые казак запасливо насобирал еще на учебном стрельбище. Перемещался, пластаясь над самой землей, чтобы не словить шальную пулю от своих партизан. Со стороны его передвижения выглядели так. Словно по слою слежавшейся хвойной подстилки стремительно пробегал присыпанный старыми иголками огромный пустынный варан, только бесхвостый и не оставляющий за собой следов. Естественно, никакого шума, парящий над земной твердью невесомый призрак, тоже не производил. Через время какой-то недобитый немецкий умник послал дюжину резвых бойцов обойти партизан с фланга и ударить им в тыл. Матвею пришлось метнуться на край ресталища и порубить дерзких егерей своей парагвайкой. Колол и кромсал их тела казак не рукой, а колдовской силой, управляющей острым клинком. Попадать под перекрестный огонь Матвей не желал. Отец хорошо натаскал его управляться с оружием без физического контакта, с предметами, одним правильным приложением векторов гравитации. А объяснять своим партизанам, Как на самом деле погибли ушлые немцы, казаку не нужно. Все знали о его искусном владении холодным оружием. Когда у Матвея закончились патроны к Нагану, он перешел исключительно на метание пуль гравитационной силой. Перестрелка немцев с партизанами почти стихла. Повторных попыток выползти из полосы спасительного дыма противник больше не предпринимал, затаился. Бросать технику и снаряжение врагу не хотелось, тем более, что отступать в опасную лесную чащу было страшно. Там тоже могли поджидать партизаны, и наверняка установлены мины, ведь посланная в обход группа разведчиков пропала бесследно. В странном, зависшим над дорогой Сизом Мареве, немцам было не разглядеть, сколько осталось в живых их соратников. Партизаны потеряли цели из виду, стреляли совсем редко. Немцы тоже прекратили пустую стрельбу, лелея надежду тихонечко пролежать до сумерек и ускользнуть из ловушки. Даже перекликаться боялись, чтобы не приманить гранату на голову. О том, что немецкие ряды быстро редели, знал лишь кравшийся во вражеском тылу призрак. Матвей видел колдовским взором шевеление затаившихся фигур, он даже мог по биению сердца отличать раненых врагов от мертвых тел. добивать поверженных казаку было незазорно ведь ни один вражина не выказал желания сдаться в плен оно и к лучшему отступающей красной армии пленники в тягость а уж партизанскому отряду совсем одна морока с ними так что матвей торопился перебить непокорного врага в честном бою чтобы потом не искать праведные способы избавления от обузы а когда живые враги на обочине дороги закончились Матвей достал из кобуры маузер и начал добивать подававшие признаки жизни тела в кузовах грузовиков. Бил прямо сквозь деревянные борта. Мощные патроны позволяли прошивать насквозь даже упавшие тела, наваленные на раненых. Тех, кого не удавалось достать пулей, приходилось тупо душить гравитационным прессом. Хоть полное истребление поверженного врага и не противоречило военной логике, но душу щипало. Оставлять тяжелую работу впечатлительным новобранцам командир не стал, взял весь грех на себя. Когда смолкли выстрелы Маузера, по рации прозвучала команда отряду собраться возле головы разгромленной колонны. В мертвой тишине дымная полоса извивающейся змеей уползла в небо, открыв страшную картину заваленной трупами дороги. «Но ни черта себе!» Увидав побоище со стороны во всей красе, присвистнул шах. «Полчище врагов смесорубили, а на наших бойцах ни одной царапины. Просто какое-то волшебство». «Колдовство», — слегка поморщившись, шепотом поправил формулировку Матвей и уже в полный голос пояснил товарищам содеянное. «Вот такая она, партизанская война по-парагвайски». Последними красочными штрихами эпической картины уничтожения вражеской колонны стали алые росчерки трех сигнальных ракет на голубом небосводе.